Площадь коммунаров и до катастрофы, утопавшая в зелени, теперь походила на опушку в лесу. Крохотный декоративный парк в центре превратился в непроходимую чащу из кустарника. Дворец молодежи, расположившийся на схождении двух улиц с задней части, так плотно зарос деревьями, что казался огромным каменным входом, сплошную зеленую стену. Площадка перед вечным огнем даже не просматривалась. «Ну и заросли», — прокомментировал Макс, останавливаясь. «И ведь кому скажи, что практически центр города?» «Долгое время здесь была западная окраина Екатеринбурга», — сумничал Егор. «Даже столбы стояли, отмечающие границу города». «Здесь», — поразился Макс, — «Так отсюда до плотинки пятнадцать минут хода. Это что тогда, деревня была?» «Нет, просто по тем временам это было весьма недурно. К тому же все в городе крутилось вокруг заводов, а для них много людей не требовалось. «Ребят, а может, дальше пойдем?» — предложил Виктор. «Звук какой-то странный. Слышите?» Егор прислушался на тихие щелчки, доносившиеся откуда-то издалека. Он до этого момента не обращал внимания. Макс тоже насторожился. Потом поднял карабин, словно готовился стрелять и медленно двинулся по остаткам асфальтовой дороги вокруг кустарника. «Пойдем?» — нервно переспросил Виктор. «Витя, не ной!» — сказал Егор, двигаясь следом за Максом с копьем наперевес. «Мы не только за твоими родичами идем. Нам еще и сведения нужны». Обогнув очередной трамвай, затянутый в юнком и хмелем, они увидели плотно забитый ржавыми машинами перекресток и двух людей, стоящих к ним спиной возле угла крайнего здания. Судя по напряженным позам, люди на что-то смотрели, высовываясь из-за угла. И пока их внимание было сконцентрировано на невидимой цели, шагов сзади они не слышали. Оба были одеты в одинаковые темные джинсы и серые спортивные кофты с капюшонами. Макс тут же, крадучись, пересек трамвайные пути перешел через дорогу и двинулся в сторону незнакомцев вдоль стены здания. Егор, повинуясь его знаком, жестом усадил Виктора на землю за ближайшей машиной, а сам медленно, но открыто зашагал вдоль рельс. Копье он беззаботно положил на плечо, чтобы выглядеть не слишком агрессивно. Однако уже через десяток шагов Егор забыл, зачем шел в сторону перекрестка. Едва видимая из-за дома со стороны проспекта Ленина распространялось желтое свечение по цвету точь-в-точь, -точь, как то, что он видел на своем теле в момент пробуждения. Двое незнакомцев умерли, тоже разглядывали странный свет, потому и забыли о всякой осторожности. К негодованию Макса Егор ускорил шаг, не обращая внимания на яростные жесты приятеля. Он остановился метрах в двадцати за спинами незнакомцев и тоже выглянул из-за угла. Сердце забилось чаще. Зрелище впечатляло и пугало одновременно. Совсем недалеко, в пределах одного квартала, проспект Ленина был перегорожен ярко-желтой светящейся стеной. Полупрозрачное, мерцающее свечение уходило высоко вверх и словно бы врезалось в землю, а справа и слева от дороги легко погружалось в дома. По ту сторону можно было различить продолжение проспекта с прогулочной аллеей посредине, раскидистые деревья и элитные высотки, но пейзаж просматривался нечетко, а будто бы сквозь размытый желтый светофильтр. Судя по всему, стена была материальной и легко пронизывала любой предмет, оказавшийся у нее на пути, причем без видимых последствий. Ничего подобного Егор никогда раньше не видел. Даже в том необыкновенном мире, который окружал его после пробуждения, это казалось странным. Больше всего стена походила на элемент какого-то голографического шоу. Но кому бы пришло в голову устраивать световое представление в мертвом городе? Отброшенная ранее в силу бредовости мысль о вмешательстве в земную жизнь инопланетных существ вновь обрела право на жизнь. Нужно было подойти поближе, осмотреться, попытаться понять природу мерцающей янтарной завесы. Но Егора смутило то, что незнакомцы, судя по напряженным позам, не просто разглядывали явление. Они словно чего-то ждали. Поэтому Егор замер, ожидая сам, не зная чего. Зато Макс продолжал действовать. Подкравшись к незнакомцам на расстоянии в несколько шагов, он поднял карабин и негромко скомандовал. Руки вверх. Один из незнакомцев подпрыгнул и развернулся в сторону Макса, взмахнул неизвестно откуда извлеченным ножом, Второй тонко взвизгнул и присел на корточки, прикрыв голову руками. «Не бойтесь!» — тут же крикнул Егор, понимая, что перед ними совсем молодые ребята, школьники или студенты, парень и девушка. Его успокаивающий вроде бы возглас произвел прямо противоположный эффект. Обнаружив второго противника, парень заметался, не зная, кто опаснее, а девушка тонко завыла. «Да что у нас сегодня за день такой?» С досадой вздохнул Макс, вешая карабин на плечо. «Эй, сопляк, ножик свой убери. Все равно ничего им не сделаешь. Чего вы такие дерганные?» «Не бойтесь», — повторил Егор, приближаясь со своей стороны. «Мы зла не желаем, грабить не собираемся. Спросим кое-что и уйдем». «И девку свою успокоить», — добавил Макс. Парень, наконец, перестал метаться, растерянно замер, уже спокойнее, хотя все равно недоверчиво осмотрел Макса с Егором и медленно убрал нож за пояс. Присел рядом с девушкой, нежно обнял ее, что-то зашептал на ухо. Рыдания сменились тихими всхлипами. «Витек — Витек! — позвал Макс. — Давай сюда. Может, помощь твоя понадобится. «Виктор, врач», — пояснил Егор, встрепенувшееся было парочки. «Да хватит уже трястись!» — проворчал Макс. «Хотели бы давно уже обоих шлепнули. А так, ну просто поговорим и уйдем». «Что вам надо?» — спросил, наконец, парень неожиданно низким голосом. «Что вам известно о катастрофе?» — быстро сказал Егор. «И что за желтая стена посреди улицы?» «Какая еще стена?» — удивился Макс, обходя угол, и замер, потрясенный. «А вы сами откуда взялись?» — подозрительно спросил молодой человек. «Неужели еще ни одной мембраны не видели?» Девушка перестала всклипывать и теперь настороженно смотрела на Егора и приближающегося Виктора. «Если эта светящаяся штуковина от неба до земли называется...» «Мембрана, то да. Ни одной мембраны мы пока еще не видели», — терпеливо ответил Егор. «Ну и не ходите туда», — мрачно сказал парень, оглядываясь в сторону свечения. «Там, там... Черт знает, что творится. А тут вроде все в порядке, да?» Язвительно уточнил подошедший Виктор, успевший выхватить часть разговора. Парень огляделся, внимательно посмотрел на небо, оценивающим взглядом пробежался по Егору и Виктору и, наконец, усмехнулся. — Да, здесь очень даже ничего. — Вы это видели? — подал голос изумленный Макс. — Во-во! Вот эту вот желтую хреновину! Ваш друг Тормоз с кривой ухмылкой констатировал парень. — Зато стреляет хорошо, — спокойно парировал Егор. «Значит, вы проходили сквозь эти вот э, мембраны, и что там?» «Пришлось проходить», — сразу растерял все веселье парень. «Там, где мы очнулись, был настоящий ад. Но чем дальше мы уходим к северу, и чем больше мембран пересекаем, тем больше все становится похожим на обычный мир». «А там-то что?» — настойчиво спросил Виктор. «Что не так?» — Все не так, — морщись, — ответил парень. Это, — Это трудно объяснить, но лучше туда не лазить. — Значит, в центре все так же, как здесь? — спросил Егор. — На полотинке народ не собирается? — Не были мы на полотинке, — с тоской в голосе сказал парень. — На ботанике последний раз сбежали от бешеных тварей в мембрану а вышли почему-то сразу здесь и ждали, вот, не полезут ли следом. Обычно они боятся через мембрану идти. «Что за твари деловито спросил Макс, снимая с плеча карабин. «Не понял», — нахмурился в свою очередь Егор. «Что значит зашли на ботаники, а вышли здесь?» «Ты тоже тормоз с какой-то отчаянной злостью?» — спросил подросток. «В игрушках порталы видел?» которые переносят человека на любые расстояния. Так вот, эти мембраны, они, видать, тоже переносят. Только не всех и не всегда. Или э, разных людей в разные места. Мы так с тремя нашими друзьями потерялись. Вошли вместе с одной стороны, а вышли только с ней вдвоем. И совсем в другом месте. Вернулись обратно, попали вообще на ботанику. — А это километров десять от того места, где вошли. — Смотри-ка, Егор, — шепнул Виктор, — у них волосы светятся. По торчащим из-под капюшона в челкам у обоих действительно бегали легкие, едва заметные в красноватом свете дня желтые искорки. Также еле, видимо, мерцали кончики пальцев. Егор в испуге отступил в сторону. Макс после секундного замешательства навел оружие на подростков. «Э, «Вы чего? Так всегда бывает после прохода через мембрану!» С отчаянием сказал парень. «Отпустите нас, мы просто пойдем своей дорогой!» Со стороны желтой стены раздался звонкий треск, словно раскололось по всей длине большое дерево все резко повернули головы на звук. По яркой светящейся плоскости измеилась темная линия, похожая на причудливо изогнутую трещину во льду. При одном взгляде на нее Егор ощутил, как немеет лицо и руки, как замерзают мысли, и все медленнее течет время. «Наверное, это и есть», анабиоз успел подумать он, А потом события полетели с такой скоростью, словно пытались нагнать упущенные мгновения. Края темной полосы вспыхнули ярким белым сиянием. Искрящаяся желтизна мгновенно затянула прорехи в мембране, Завизжала девчонка, но смотрела она не на желтую стену, а в сторону наполовину заросшей улицы, уходящей к центральному стадиону. Егор мгновенно развернулся, рядом оглушительно грохнул карабин. Макс среагировал еще быстрее, начал стрелять в набегающую стаю собак. Один из псов в первых рядах подпрыгнул и кувыркнулся через голову. Следующий выстрел сбил еще одно животное. Но собаки продолжали быстро сокращать расстояние. Егор дернул Макса за рукав, озираясь в поисках ближайшего подъезда. Виктор уже стоял рядом со стеной дома с вилами в руках и показывал пальцем на разбитое окно. А парень, парень рывком поднял свою подружку за руку, и потащил в сторону мерцающей мембраны. Грохнуло и еще два выстрела. Завизжала на весь квартал смертельно раненая собака. Стая начала притормаживать. Но Егор лишь краем глаза, отмечая продвижение зверей, как зачарованный смотрел на уходящих в желтое сияние подростков. Оба перед входом стену подняли руки, сломно защищая глаза, сверкнула янтарная вспышка... И подростки исчезли, шагнули через... или в то, что они называли мембраны «Сюда!» — крикнул Виктор, продолжая указывать на окно. Собаки вновь бросились вперед. Макс стал отступать, продолжая стрелять, но звери промчались мимо мелькнули стремительными темными пятнами на фоне желтой пелены, словно готовясь рвануть сквозь мембрану вслед за добычей, но в последний момент словно передумали, свернули и пробежали вдоль светящиеся преграды, чтобы спустя несколько мгновений скрыться за углом здания». «Уходим!» — отрывисто скомандовал Макс, оглядываясь на Егора и Виктора. Егор продолжал, как завороженный, смотреть на желтую стену. Собачья стая, оставив с полдюжины сородичей издыхать посреди улицы, пробежала мимо трех стоящих на месте людей и погналась за убегающими подростками. Но не решилась войти в этот жутковатый свет. В течение нескольких минут... И без того странная ситуация превратилась в совершенно загадочную. «Не вздумай сказать, что мы сейчас пойдем их спасать!» быстро проговорил Макс, неверно истолковав молчание Егора. «Здесь, конечно, до да, плотинки рукой подать, самый короткий путь, но если пацан не соврал, можно вообще черт знает где очутиться. Выйдешь где-нибудь на Урал Маши!» Я еще в своем уме отозвался Егор, встряхиваясь, и, отворачиваясь от стены, на плотинку двинем в обход. Перейдем по мосту на Челюскинцев, найдем родичей Виктора, пройдем по набережной и окажемся на плотинке, только с другой стороны. Надеюсь, там этой желтой штуковины не будет. А пока давайте-ка уносить отсюда ноги, как бы собачки не передумали.